Натюрморт с телефоном и листьями, холст масла 60 на 70 сантиметров. Эдгар Дега, французский художник-импрессионист, к концу своей жизни стал признанным мастером. У него было много поклонников, учеников, подражателей. Не отказывался он и от общения с коллегами-художниками. Однажды к нему пришел знакомый молодой художник и с гордостью заявил. «Дорогой Дега, мне кажется, я наконец-то нашел свою манеру живописи. на что знаменитый мэтр ответил. «А если бы я нашел свою, то помер бы со скуки». Таня Веселкина осталась жить у Павина после третьего сеанса позирования. Обоим почти сразу стало ясно, что они подходят друг другу и что их совместное проживание окажется мирным и взаимно полезным. Почти все женщины в последние годы, особенно после развода, раздражали Павина. Источником умиротворения была мать — После ее смерти возникла пустота, и Таня естественным образом вошла в эту пустоту и заполнила ее собой. Она относилась к его творчеству так же, как к своему, словно к обыденной работе. Искусство для нее было постоянным трудом, обязательной частью жизни, чем-то сродни необходимости дышать и принимать пищу. Ей в голову не могло прийти предложить художнику оставить работу. Таня оставалась маленькой, почти прозрачной и незаметной, но вместе с тем успевала очень много. Подмечая все особенности его жизни, она с удовольствием в них участвовала. Однажды он даже назвал ее «мой добрый гений» и удивился, увидев, что она покраснела от удовольствия. Таня оказалась незаменимой в его немудреном быту. Та работа, которой Лина придавала окраску чуть не героических подвигов, Казалось, и выполнялась сама собой. Если что-то Таня все-таки не успевала сделать, то без долгих раздумий отодвигала это на долгий или неопределенный срок, с такой же простотой и небрежностью, с какой закоренелые холостяки задвигают рваные тапочки под кровать, чтобы их не увидели приходящие в гости дам. Во всяком случае, она никогда не грузила его проблемами, связанными с переклейкой обоев в коридоре, не стряпала сложных блюд, не устраивала генеральную уборку в квартире и не трогала вещи у него на столе. На да ей было некогда все это делать. Она была занята в цирке, ездила на гастроли, проводила долгие часы на репетициях и терпеть не могла отмечать свой день рождения. Кожа ее на лице и руках оставалась все такой же нежной, но Таня не говорила Павину, что на дорогие кремы и процедуры уходит теперь практически вся ее зарплата. Жили они с ней скудно, но спокойно, не мешая друг другу. Павин за небольшой срок неожиданно для себя так привык к Тане, что с тех пор, как написал Клонский натюрморт, не разглядывал ее лицо. Ему было достаточно, что она грациозно и тихо передвигается по квартире. По вечерам готовит ему его любимую яичницу и в любое время дня и ночи может разговаривать с ним об искусстве. Он быстро убедился, что она близкий ему по духу человек. Таня же со своей стороны поняла, что художник он до сих пор никому не известный, что ожидание признания может затянуться надолго, не исключено, что на всю оставшуюся жизнь. Вместе с тем ей совершенно искренне нравились его картины, ей не надоедало на них смотреть. Иногда он заставал ее в своей комнате. Переделав обыденные дела, она уединялась там и тихо, как мышь, шуршала полотнами, висевшими в простых рамах на стеллажах. С такими же сосредоточенными лицами дамы на распродажах в магазинах методично рассматривают одежду. Она изучила даже его многочисленные блокноты с рисунками. Раньше его бесило, если Лина начинала перекладывать с места на место его рисунки под предлогом наведения порядка и чистоты. Они, по ее мнению, представляли собой настоящий мусоросборник. Говорила она так нарочно, из желания досадить ему, но по сути была права. В его тетрадях, блокнотах, в атманских листах и просто обрывках бумаги на самом деле чего только не было. Весь мусор человеческой жизни, начиная с фрагментов, останков, обрывков, пейзажей и заканчивая изображениями отдельно взятых предметов. Колючек и роз, овалов консервных банок, стеклянных граней стаканов составлял его понимание мира. А рисунок был средством передачи другому существу информации об этом мире. Это понимала Таня, поэтому она и любила рассматривать его рисунки. Что означают эти линии? Почему ты нарисовал это так, а не иначе? Почему ты взял именно такой ракурс? Она задавала ему эти вопросы постоянно, не только по поводу рисунков, набросков, но и по поводу готовых картин. И он никогда перед ней не лукавил, не становился в позу, не строил из себя непонятого миром художника, Довольно часто он признавался ей, что тот или иной ракурс подсказывал ему взять его учитель. И Таня, однажды познакомившись с Владимиром Павловичем, искренне полюбила его самого и его дом. Ей нравились картины учителя, подружилась она и с его женой. «Ну знаешь, Сева, — однажды сказала она, — ты совсем не такой, как Владимир Павлович. У тебя другая манера видеть мир. Ты должен писать не так, как учитель. Ты подражаешь ему». Пишешь такими же мазками, выбираешь те же цвета и тот же ракурс. Это не принесет тебе успеха. Учитель старый и мудр, он уже познал мир и достиг предела своего совершенства. Твой мир другой, молодой, задорный. Ты вправе делать собственные ошибки. Твои картины должны передавать действия, а не созерцать. Не знаю, как это сделать, но, подражая, ты всегда будешь проигрывать, ищи свое. Он и сам понимал это, но все-таки возражал. А Ренуа и Мане часто сидели вместе и писали одни и те же мостики и кувшинки в пруду, однако работы и того, и другого от этого не стали менее ценными. «Надо подумать об этом», — отвечала Таня, и благодаря ее терпимости их разговоры никогда не носили характера перепалок, как было с Линой. Иногда ему даже становилось жаль, что теперь не надо спорить и доказывать свое — и что такое, само собой, разумеющееся спокойствие каким-то образом притупляет его чувство любви к живописи. Ему даже хотелось бы, чтобы Таня своими возражениями подзадоривала его, и он бы тогда убеждался еще больше в своей правоте. Таня была довольно хорошо образована, а после знакомства с Павиным стала считать своим долгом читать о живописи все, что он считал стоящим. Желая его подбодрить, она часто приводила очень для него выгодные сравнения. Говоря по правде, она без совести ему льстила. И он, как маленький, попадался на эту добродушную лесть. Иногда он жаловался Тане, что все сюжеты, которые он придумывает, уже были не раз использованы до него. Он искренне считал, что не изображая новый поворот головы или туловища модели, положение рук, выражение лица — Невозможно достичь оригинальности». Он говорил Тане, что искусство движимо новыми формами, от классицизма к модернизму, и если он сам станет топтаться в рамках устаревшего, успеха ему не достичь. «Ищи себя в модерне», — советовала Таня. «С души воротит», — отвечал Павин. «Кроме того, модерн теперь тоже подражание». Тогда Таня доставала со специальной полки альбомы, открывала их и говорила. «Посмотри». Разве Маха Великого Гои не является предшественницей Олимпии Мане? И разве Венера Тициана не лежит почти в такой точно же позе? Положение туловища, изящная ножка на кушетке. Разве не повторяют они один и тот же сюжет? Но выражения лиц этих женщин отличаются друг от друга. Испанская графиня смотрит недоверчиво и боязливо. Она то ли бойца инквизиции, то ли не доверяет самому художнику. Французская куртизанка и натурщица более свободна. Сам черт ей не брат. Взгляд ее ясен, дерзок. Что касается Венеры, то и вообще наплевать на все. Она ведь богиня, мифический персонаж. Ее не интересует общественное мнение, ее просто забавляет шепчущий ей что-то на ухо Купидон. Разные сюжеты, разные лица. Вот тебе и повод для размышлений. Великие имеют на все особенный взгляд. потому и считаются великими, как мне его найти. Выслушав историю о святом Марке со львом и об учителе с его домашним любимцем, Татьяна изумилась. Не хочешь же ты сказать, что мало настолько, что не можешь найти свою тему. Найди что-то свое, пускай не броское, но оригинальное, и ты сможешь эксплуатировать это всю жизнь. Тебя будут узнавать по этой манере, тебя будут любить или критиковать за нее, но ты будешь самим собой, художником Павиным. «Разве не писал Леонардо, Леонардо, всю жизнь, лица одних и тех же Мадонн? Но этими Мадоннами теперь гордятся все музеи мира, которые ими владеют, им подражают. Я думал об этом, я думал. Он был готов стучать в себя полбу от огорчения, от ярости. Но разве я уже не написал картины, которые отличают меня от других? Вон ими увешан весь стеллаж. Другие не пишут, как я». Разве мы не наблюдали этого на выставках, и что? Мои картины никто не замечает, никто не покупает, я никому не известен. Нужен сюжет, который пусть и не сделает меня великим, но нет, я не претендую на слишком многое, но позволит мне считаться личностью в искусстве, стать известным большим художником. Тане становилось жаль, все володы она его утешала. Значит, просто не настало еще твое время, но ты не опускай руки, работай. «Надо работать, потому что в работе жизнь». Но все-таки потихоньку кое-что ему удавалось продать. Для дачных гостиных он рисовал натюрморты с фруктами и овощами, для парадных комнат копировал старых мастеров. Он досконально изучил чередование света и тени, знал, как гладко наносить краски, умел даже делать мелкие трещины на холсте, но эта работа его не удовлетворяла. Он видел, что при всех достоинствах его копии в них — не было энергии, которую вкладывали в картину предшественники. И постепенно он стал испытывать разочарование к этому своему ремеслу. То, что он писал для души, не находило спроса, а рисовать на продажу, делать копии он больше не хотел. Он даже уничтожил несколько неплохих экземпляров, видеть их было ему невозможно. на лицо постепенно становилось все грустнее, все больше напоминала ее сценическую клоунскую маску. Она ходила с опущенной головой и разговаривала совсем неслышно. На его вопросы о ее делах в цирке она отвечала уклончиво, больше времени проводила дома, значит, была занята в программе все меньше. Однажды, готовя яичницу, она сказала ему, как бы между прочим, директор предупредил, что в следующую программу меня не возьмет, если у меня не будет нового номера. Возраст у меня для цирка уже предпенсионный. Он молча сидел за столом, обдумывая ее слова, и она, так и не дождавшись ответа впервые за все время, что жила с ним, не стала ужинать, и раньше обычного легла в постель. Он пришел, посадил ее себе на колени, стал утешать. Она заплакала почти беззвучно, но вскоре затихла. Сказалась цирковая привычка терпеть боль и не распускать сопли. В цирке она работала с 14 лет с тех пор, как поступила в училище. Павен предполагал, что уход из цирка — трагедия для Тани, но и хорошо понимал, что с ее профессией трудно будет найти другую работу. Поэтому он баюкал ее как ребенка, но не знал, что предложить ей взамен. «Придумаем что-нибудь», — наконец он выдавил из себя. С тех пор они часто возвращались к этой ситуации, он даже пытался что-нибудь для нее изобрести — Макет пушки, выстреливающий клоуном под купол цирка, или номер с собакой, подающей хозяйке обручи. Но оказывалось, что, как и в живописи, все это уже было раньше кем-то придумано, а теперь требуется что-то совершенно новое. Его воображение иссякало, он чувствовал себя истощенным и от этого злым и несправедливым. Безденежье становилось невыносимым. Он с яростью работал, но результата этой работы не было никакого. Таня не жаловалась и не приставала к нему, однако не возникало сомнений. С той же напряженностью, что он обдумывал сюжеты для своих картин, она обдумывает свое будущее. Вдруг появилась возможность вернуться к работе дизайнера, или, вернее, начать ее с нуля. Получить заказ было необыкновенно трудно, и в этом ему помогла Таня. Известному артисту цирка нужно было сделать ремонт в новой квартире, Он искал человека, который смог бы разобраться в хитросплетении бывших маленьких комнатушек старого московского центра, проходных дверей и печных труб. Таня рекомендовала ему Павина и сказала артисту, что он может гордиться. Его квартирой будет заниматься замечательный художник. Работа принесла Павину много денег, но мало удовлетворения. Его не могло утешить и то, что для оформления прихожей артист тоже через Татьяну Купил у него два парных весенних пейзажа. Художнику не хотелось их продавать, но Татьяна сказала: Надо же начинать кампанию по приобретению известности. И Павин согласился, хотя пейзажи были ему дороги. Это были этюды, написанные вместе с учителем. Он часто вспоминал, как они, два смешно одетых человека в длинных плащах, в валенках с калошами. Стояли рядом, облитые мартовским солнцем, на берегу еще покрытые снегом речушки, и писали один и тот же пейзаж, будто с Ренуаром. Два огромных черных зонта, какие берут с собой художники, регулировали освещение. Коричневые деревья, голубое небо и темная вода под серниватым снегом в тени зонтов выглядели точно так же, как сейчас на картинах. Но теперь учителю было уже за 80, и он не ездил на пленэр, Здоровье было не то, и близкие не пускали. Через какое-то время Павину поступил еще один заказ на переделку квартиры. Они стани были уже снова без денег, раздали долги. Аванс пришелся кстати и даже превзошел его ожидания. Павин подумал и взялся за работу, но пока корпел над проектом, в голове крутились кислые, будто перестоявшие тесто мысли. «Зачем я столько лет бился над своими картинами?» если за перепланировку стен в квартире я получу столько денег, сколько никогда не заработал живописью за всю мою жизнь. Он выполнил проект, получил деньги, приоделся, похорошел. Ему все чаще теперь вспоминалась Лина, но мысли о ней вызывали не запоздалое сожаление о его возможные ошибки в оценке собственного таланта и места в жизни, а глухое раздражение и тупой правотой. Снова пришел месяц марта, и на центральных улицах растаял снег, хотя во дворах он все еще лежал на газонах, детских площадках и под не невыезжавших зимой машин. Он шел повидаться с дочерью, как это бывало в выходные дни, по заведенному порядку. Светило солнце, и небосвод был не по-московски ярок. «Смесь синего кобальта и берлинской лазури», — машинально отметил он. «Настя, наверное, захочет подольше погулять в такую погоду». Но в этот раз Лина не выпустила одетую Настю в прихожую, как бывало всегда, а вышла к нему сама, не скрывая любопытства во взгляде. «Я захотела на тебя посмотреть», — не стала скрывать она причины своего интереса. «Настя сказала мне, что ты странно выглядишь. Ты и элегантность, как это совмещается». Как обычно, потерявшись, не зная, что ей ответить, он промолчал. Действительно, Таня купила ему кое-что из одежды, Сам он мог ходить годы, не обращая внимания на то, как одет. Он, наоборот, настаивал, чтобы Таня купила все, что хочет себе. Но она или не хотела тратить эти деньги, или так же, как и он, не придавала особенного значения внешнему виду. Однажды, правда, она снова сказала, что будь у нее много денег, она могла бы поставить новый аттракцион. Но он промолчал, и она об этом больше не заговаривала. Лина стояла у двери в своей обычной манере, скрестив на груди руки. Они не жили вместе уже больше четырех лет, но все-таки каждый раз, видя ее, он отмечал, что она все так же красива. И Лина знала, что он это отмечает. Сегодня она смотрела на него так, будто хотела спросить, не одумался ли он, не осознал ли еще свою неправоту. Он вдруг вспомнил Танины слова про герцогиню Альба, знаменитую маху великого Гои. Недаром он всегда считал, что в лицелина много испанского. Пытливая недоверчивость во взгляде, присущей испанкам, сквозила во многих знаменитых портретах. Мадонны святых, некрасивых королев, утонченных аристократок и даже маленьких принцесс. Все они были больны недоверием и гордостью. Предательство в любви, в политике, инквизиции — вот была та среда, в которой они жили. Ему страшно захотелось спросить у Лины, отчего в ее лице присутствуют те же черты, и он даже начал что-то говорить об этом. Но при первых же его словах об искусстве интересной лице Лины сменился гримасой презрения и ужаса. Она тут же позвала Настю и прекратила тем самым поток его косноязычного красноречия. Настя привычным жестом взяла отца за руку, чтобы идти с ним гулять. И тут он заметил, что в коридоре На том самом месте, где раньше висела его картина и игрушки, дымковские лошадки и пара танцоров, на отражающей поверхности стола теперь красуется большой цветной календарь. Сначала Всеволод подумал, что картину перевесили на более для нее подобающее место, в гостиную или, по крайней мере, в Настину комнату. Настя на челонной сердце его замерло на миг в нехорошем предчувствии. «Где моя картина, что висела здесь?» надеюсь, еще не выросла настолько, чтобы решить, что она для маленьких детей. Он шутил, но вместе с тем внимательно всматривался в лицо дочери. Настя воспользовалась паузой, чтобы вернуться к зеркалу и повернуть кепи козырьком назад, как носили девочки в этом сезоне. Поэтому слова с холодным спокойствием, произнесенные Линой, прозвучали вполне убедительно. «Мы поместили твою картину в другое место». Он поверил. Ему только захотелось посмотреть, правильно ли подобрано освещение для его натюрморта, но Настя уже тянула его за рукав. Он должен был идти, но вместо этого ему ужасно хотелось присесть, хоть ненадолго в уютной кухоньке, которую он хорошо знал. Хотелось чаю, хотелось спокойно поговорить с дочерью, сидя в тепле, а не на залитой солнцем, но еще прохладной и чужой улице. Но Лина даже не думала его приглашать, и потому они с Настей отправились гулять намеченным маршрутом. То ли от ветра, то ли от характерного запаха тающего грязного снега и набухающих почек его стало знобить. Они зашли в кафе и еще съели мороженого. Разговор не клеился, Настя все больше смотрела по сторонам, ему захотелось вернуться домой и начать новую картину. Павин уже давно не писал, и вдруг предательски подумал. «Кому будет нужна еще одна картина?» Тут Джон почувствовал отвращение к самому. Он подумал, что не сможет долго продолжать эту борьбу с собой. Настя совсем заскучала, и он отвел ее назад, приполненный странными, новыми для него мыслями о том, что если он захочет, то сможет прекратить свое существование. Он больше не хотел видеть ни своих, ни чужих картин, не хотел думать о своем предначертании, стать большим художником. Он пришел к выводу, что больше не боится смерти. Вернувшись домой, он застал Таню не одну. Какой-то господин, одетый не по весне в теплое пальто, рассматривал его работы с вежливым интересом. Они поздоровались. «Я нашла оптового покупателя на твои картины», — немного смущенно сказала Таня. «Извини, что мы смотрели их без тебя», но Александр Андреевич завтра улетает по делам за границу. Он торгует картинами, и эти два часа, что тебя не было, оказались у него единственным свободным временем. «Пожалуйста, смотрите, сколько хотите, буду только рад». Павин сухо улыбнулся и сделал вид, что его мало интересует происходящее. Несколько раз он даже выходил в кухню и пытался там согреть чай, но ловил себя на том, что не может отключиться от того, что происходит сейчас в комнате. Ревниво, как мать на прослушивании в музыкальной школе следит за своим ребенком, краем глаза он все-таки наблюдал за внезапным посетителем. Ему было интересно, какие картины тот будет смотреть, если даже ничего и не купит. Александр Андреевич вел себя как деловой человек. Быстро пересмотрев все картины по порядку, он стал их отбирать. Снял со стеллажа около двенадцати полотен, потом окончательно выбрал шесть. «Вот эти я мог бы купить хоть сейчас», — он назвал цену. Выборы быстрота выдали в нем знающего покупателя, но деньги, которые он предложил, были очень невелики. Павин почувствовал острое разочарование. Это были лучшие его работы. Не знаю, батенька, какой еще будет спрос на вас. Не могу рисковать. Было в этом Александре Андреевич что-то старинное, что-то угадываемое из серебряного века. Я не отдам картины за смехотворную сумму. Художник потерял интерес к этому человеку. Пусть лучше они висят у меня на стеллажах, как память. Александр Андреевич попрощался и тут же ушел. Таня огорчилась и, скрутившись в шарик, присела на порожек между двумя комнатами. Павина не переставала удивлять, как, естественно, она принимала странные для обыкновенного человека позы. Но для нее самой в них не было ничего необычного. Она должна была помещаться в цирковую обруч. Такой она и запомнилась художнику. Маленький бледный зверек в бархатной шапочке сидит, обняв колени на пороге его комнаты. Может быть, все-таки лучше было их продать? Павин пожал плечами, помолчал. Походил немного по комнате без дела. Потом прилег на постель матери, накрыл голову брошенной под руку курткой, потянул ноги к животу, раненый больной зверь. Таня повесила картины назад и вышла в кухню. Она не мешала ему, но доносившиеся оттуда шорохи, похожие на мышиную возню, раздражали его. И он вдруг зло подумал, что с радостью предпочел бы остаться один. Однажды один знакомый спросил французского художника Альбера Марке, занимается ли тот живописью для собственного удовольствия или живет на это. Художник задумался, а потом ответил. «Я не на это, я этим живу». А в мастерской художника Маковского был студент, подающий большие надежды. Он даже получил на конкурсе от Академии приличную сумму денег для стажировки за границей. Получив деньги, студент плюнул на заграницу, вернулся в свой родной городок, открыл там лавочку и больше никогда не брал в руки кисть. Зазвонил телефон. Павин не сделал попытки шевельнуться. Он думал об учителе, и ему никто не нужен был в этот момент, кроме него. Он лежал и мечтал, что скоро, вот прямо сейчас, сбросит себя оцепенение, встанет, оденется и поедет к нему. Зайдет в комнату, где учитель обычно работает у окна или сядет с ним в гостиной под старинные медные лампы, свисающей с потолка над круглым столом, и попросит, наконец, без обиняков ответить ему на вопрос всей его жизни. Он потребует правду, только правду. Ему не нужны уклончивые ответы и дружеское участие. Он хочет услышать истину, какой бы горькой она ни была. Он спросит учителя. «Владимир Павлович, я талантлив». «Только ответьте честно. От этого зависит моя жизнь. Я больше не могу играть с пустотой. Я ослаб, я потерял волю, у меня нет точки опоры. У многих художников такая судьба, но я не хочу больше жить вслепую, гоняться за призраками удачи. Я хочу знать, во что бы то ни стало, есть у меня талант или нет. Если есть, я готов терпеть. Я буду ждать буду продолжать верить в себя». Я буду надеяться, что когда-нибудь, пусть после смерти, пусть не сейчас, но все-таки, мои работы оценят. И в этой надежде, как и в работе, будет состоять моя жизнь. Но если нет у меня таланта, я хочу получить освобождение от своих вериг. Я буду заниматься простым ремеслом и выкину на помойку картины. Я никогда в жизни не возьму больше в руки кисть, а буду зарабатывать средства другим трудом. И пусть освободит меня химера тяги к искусству — «Я повинюсь перед всеми, я буду зарабатывать деньги, я заработаю много денег, которые, может быть, сделают счастливыми моих близких». Он затих. Представил, как встает и идет к учителю, а тот смотрит на него внимательно и отчетливо говорит, что большого таланта у него нет. Павин похолодел. «Как же так?» — мысленно протестовал он. «Не может же один единственный человек быть судьей, как Господь Бог». «Бывало, что учителя ошибались, он дрожал от возбуждения. Но, может быть, учитель все-таки скажет, что у меня в самом деле есть талант. опять-таки, как узнает, насколько он действительно будет искренен, — говорит. «Ты спишь, — Таня легко коснулась его. Какой-то странный человек зовет тебя к телефону. Я не могу понять, кому принадлежит этот голос. Мне кажется, женщина плачет, меня она назвала по имени». «Ни одна женщина мне сейчас не нужна», — прохрипел он из-под куртки. Лена бы обязательно спросила его даже я, и он начал бы оправдываться. Таня промолчала. Потом он услышал, как она охнула в телефон и, положив трубку, подошла к нему. «Звонила жена Владимира Палча», — тихо сказала она. «Твой учитель сегодня умер». Павин стянул с головы куртку и приподнялся, будто не поверил в то, что она сказала. «Повтори», — хрипло проговорил он, — «я не расслышал». «Я повторю, Севочка». В голосе Тани ему почудились материнские интонации, которые еще больше разозлили его. «Только прими все, как есть». Владимир Палч умер, внезапно на пленэре. Его нашли случайные люди. Он лежал рядом с мольбертом с палитрой в руки. Павел лежал какое-то время, не шевелясь, потом вдруг вскочил и стал торопливо, как в лихорадке, одеваться. «Ты к ним?» — он промолчал. Он чувствовал, что не в силах сказать ни слова, иначе разрыдается, будто маленький. «Пойти с тобой?» Он неопределенно мотнул головой, и Таня расценила это как знак согласия. Он не стал возражать. Хлопот по устройству торжественных похорон оказалось много, и все это время, пока они с Таней переезжали из одной конторы в другую, Павина не оставляла мысль, что Владимир Павлович... дал ответ на его вопрос обстоятельствами своей смерти. Ему удалось собрать необходимые документы, чтобы выхлопотать Владимиру Павловичу место на Ваганьковском кладбище, где много лет назад были похоронены его родители. На похоронах несколько сутуловатых, но несгибаемых по виду стариков, военных друзей учителя, несли впереди гроба подушечки с наградами. Словно персонажи картины, старики на параде сошли с полотна, чтобы отдать последний долг своему другу. Но вместе с тем Павину казалось, что он присутствует на трезне по совсем другому, незнакомому ему человеку. Учитель одели в военно-морскую форму, и он лежал далекий, чужой, и даже выражение его лица было нетипичным, холодным и суровым. На поминках после похорона, о каких только заслугах не говорили старые друзья и немногочисленные родные. И о храбрости Владимира Павловича во время войны. О его подвигах и личных заслугах во время проведения знаменитой военной операции. И о том, какого необыкновенного мужества, сердечности и доброты был этот человек. Но почему-то никто, ни дети, ни жена, ни друзья, никто-никто не сказал ни слова о том, что умер не моряк, не артист, не муж отец и дед, а прекрасный художник. Нет, о талантах Владимира Павловича упоминали. Рассказывали, что он умел петь и что у него был замечательный баритон. В юности это было открытием для Павина. Его покойный учитель играл в любительском театре, писал стихи однажды в далеком третьем году, в возрасте около 18 лет, даже поставил на этих любительских подмостках собственную пьесу. Павин залпом выпил полстакана водки. Таня наклонилась к его уху. «Тебе с непривычки будет нехорошо». Что значит «нехорошо» по сравнению с тем, что он и сам легко был готов умереть? Учитель успел дописать свой последний пейзаж. Таня определенно могла бы работать хорошим секретарем. Она знала столько необходимых вещей. «Да, вон он висит на торцевой стене». «Я мечтала о признании, о славе», — думал Павел, накачиваясь водкой. Вот она какая слава художника. Даже семья и та больше ценит далекое прошлое Владимира Павловича, военные заслуги, но никак не последнее дело его жизни, хотя учитель, в отличие от меня, был довольно известен, и гонорары за картины были у него вполне приличны. Счастье еще, что дети учителя не считали его сумасшедшим. Как это все было горько для Павина, как обидно. Он переждал поток воспоминаний и, встав, попросил слова. Даже на следующий день он не помнил, что именно говорил. Смутно ему казалось, что речь его в отдельных местах перемежалась пьяными всхлипываниями. Таня об этом его выступлении никогда не вспоминала. Вдова Владимира Павловича сумела найти силы, чтобы притянуть к себе голову Павина, поцеловать его тихо в висок и погладить по руке, как больного ребенка. Когда все встали из-за стола, Павин пошел посмотреть в последний пейзаж учителя. Работа была прекрасной — тающий снег и бегущая из-под речка, зеленые сосны, желтые прогалины сухой травы, голубое небо и свет, заливающий весь пейзаж. Павин прошел вдоль стен, где висели другие, Давно знакомые ему картины. Теперь он новыми глазами смотрел на вздымающиеся волны северных и южных морей, на ставшие родными лица на портретах, на колокольчики и ромашки в хрустальной вазе. Владимир Павлович был настоящий художник, многогранный, чувственный, нежный. Он прожил жизнь, но остался с той же непонятен своим близким, как и он, Павин. Как многие другие художники, если не сказать большинство. Почему все настолько несправедливо в этом мире? Павин плакал и смеялся возле картин. Он заливался в истерике, он был готов разбить себе голову и вел себя так неприлично, что Таня не сочла за лучшее увести. «Не плачь», — сказала она ему дома. «Главное, что ты сам думаешь о себе». Люди, которые везли тело Владимира Павловича в город, рассказывали, что первое время на его лице была видна счастливая улыбка. Я знаю, он очень хотел еще хоть разок съездить на природу, на этюд. Постоять под зонтиком, подышать талым снегом. Я мог бы его сопровождать, но все тянул, все откладывал. Таня сложилась характерным движением пополам, чтобы развязать Павину шнурки. Сам он вполне мог упасть. Он постоял, прислонившись к стене, а потом попросил ее сходить за водкой. — Ну хватит, Севочка, у тебя язва. Он посмотрел на нее так, что она не стала возражать. Жди, я скоро, пообещала она в надежде, что все волотуснет, но он не заснул и надрался, как черт, как свинья, до полного бесчувствия, после чего заснул часов на тридцать, но потом встал запавшими глазами зеленым цветом лица и стал натягивать на подрамник холст. Несколько недель он не притрагивался к кистям. А вот сейчас, полуодетый и небритый, спешил начать новый натюрморт, дань памяти Владимиру Павловичу. Он работал иступленно весь день, а когда закончил, голодный, почти полумертвый, уселся на порожке комнаты и стал ждать Таню, как когда-то на балконе ждал мать. Опять была ночь, ему так нужно было Тане на одобрение. Таня вернулась с вечернего представления печальная, озабоченное, Он, не заметив этого, потащил ее в комнату, даже не дав снять пальто. Поставил перед ней картину. «Смотри, новый натюрморт. Тебе нравится?» Таня долго смотрела на холст, потом сказала. «Очень нравится. Ты меня обманываешь, я написал дерьмо». Таня села на стол напротив картины, устала, положила руки на колени. «Ты написал хорошую картину. Она, не скупясь, стала перечислять достоинство». «Нет, правда?» — Павин мог слушать похвалы бесконечно. «Правда?» Ему самому нравилось то, что он сделал. На холсте в самом углу был изображен морской пейзаж Владимира Павловича, что производило эффект картины в картине. Рядом с пейзажем на столе стоял старый телефон с неповоротливой неподъемной трубкой. В центр он поместил старинную фотографию витиеватой рамки, плоские часы на цепочке — которые носили в карманах жилеты или сюртука. Эти часы он уже использовал в сюжете «Старых капитанов», а над всеми этими предметами по памяти нарисовал букет кленовых листьев. Желтые и красные с остатками зелени, они пылали в вазе и лежали на столе. Они покрывали предметы лоскутным пестрым саваном и намекали на то, что определенный цикл жизни завершен. Таня закрыла лицо руками. «Что с тобой? Тебе все-таки не понравилась картина?» Она молчала. С трудом он сумел оторвать взгляд от своего творения. «Случилось что-нибудь?» «Меня попросили уйти из цирка». «Ну как они могли? Ведь есть же профсоюз, наконец». Маленький зверек из подклонской шапочки затравленно посмотрел на него. «Не смеши. Впрочем, мне предложили место уборщицы». Он возмутился. «Надеюсь, ты отказалась?» Я согласилась. Ведь надо же что-нибудь есть. Нет, это недопустимо. Я буду снова искать дизайнерский проект. Пиши картины. Таня медленно стянула с плеч стеганное пальтецо. В конце концов, нам вдвоем не так уж много надо. У меня есть еще Настя. Он уложил Таню в постель, и, когда она уснула, пошел в кухню и сделал себе яичницу. Пока Таня жила у него, он почти не подходил к плите.